Глава двадцать первая. Исторические факты. Марьяну накрыла в столовой особняка Сухоруковых большой стол, за которым могло уместиться человек двадцать, и заставила своих юных помощников носить из кухни блюдо с едой. Столовая представляла собой круглое помещение с зеркальным потолком. Свет проникал сквозь большие окна, пол устилал толстый ковер, у стены был небольшой камин, в котором горел огонь. Пока Артем, Марина, Марина и Серафима расставляли тарелки, в доме появился Платон Далмацкий со своим помощником Георгием. Увидев ребят, Скорпион нахмурился и недовольно поджал губы. «Следует ли втягивать в такое дело детей?» — обратился он к Феофани. «Ты знаешь мое мнение по этому поводу, Людмила. Произошло много неприятных событий, и ситуация становится все опаснее. Мы втянулись во все это куда раньше вас», — вмешался Артем, — и «теперь пойдем до конца, если мы вам это позволим», — взглянул на него Платон. А не позволите, я напишу обо всем на нашем сайте и в школьной газете, пообещала Ирина. Пусть я знают о происходящем. Платон вдруг усмехнулся и покачал головой. Они несносны, сказал он анфиофания. Папа, строго сказала Сима, мы никуда не уйдем. И в подтверждение ее слов ребята заняли свободные места за столом. В этот момент в столовую вошла Алена Александровна и Евдокия. — Как знаете, — развел руками Скорпион, — но тебя, Серафимов, в случае малейшей опасности я запру в кладовке. — Ты же знаешь, что я смогу взломать замок и удрать? — со смехом ответила девушка. «Черт — Черт! — в сердцах бросил старик. — Об этом я не подумал. «А еще он не подумал о том, что его тут хотят сватать. в сказала Серафима Клепцовой. «А ты что, против, чтобы он женился?» — поинтересовалась Ирина. «При одной мысли об этом мне хочется выброситься в окно. Не открывай ставин». «А где твоя мама? Прости за бестактный вопрос». «Понятия не имею», — пожала плечами Серафима. «Никогда в жизни ее не видела». Внезапно Платон заметил Евдокию, входящую в столовую. Стеклянная женщина, двигающаяся на удивление, бесшумно молча смотрела на него, и ее лицо не выражало никаких эмоций. «Евдокия!» — воскликнул потрясенный старик. «Это действительно ты?» Платон Далмацкий, Вместо ответа произнесла женщина. «Вот уж не думала, что увижу тебя снова». Он подошел к ней и взял за руки. «Как странно!» видеть тебя в образе другой женщины. — В последнее время происходит много странного, — ответила Евдокия. — Я так сожалею обо всем, что случилось, что наши пути разошлись, и я не смог защитить тебя, когда когда все произошло. — Я знаю, — кивнула она, — но я сама виновата в том, что со мной случилось. Я отдалилась от друзей и перестала поддерживать отношения с клубом. — Как и я! — воскликнул Скорпион. «Но тебе повезло больше», — усмехнулась Евдокия. «Ведь сейчас, подозревают ты единственный из нашего общества, кому посчастливилось остаться в живых. Большинство уже погибло, а профессор Штарн пропал без вести. Если бы все изначально пошло по-другому, если бы все мы смогли собраться вновь, мы, несомненно, дали бы отпор басту остальным». «Не сомневаюсь в этом», — согласился Платон Евсеевич. «Вместе мы представляли мощную силу, но на помощь Терна я бы не стал рассчитывать. Он в последнее время был озабочен лишь созданием своих мутантов». «Но знала бы ты, как мне не хватает всех остальных — тебя, Сухорукова, Поплавского. Мне тоже их не хватает», — вздохнула Евдокия. «Но ничего!» — сказал Скорпион. «В память о своих друзьях я сделаю все возможное, чтобы предотвратить катастрофу. Мы сделаем. Я так рад твоему возвращению, Евдокия, пусть и временному. Но я тоже рада», — улыбнулась та. «Теперь у меня будет возможность исправить некоторые свои ошибки». «Пожалуйте за стол!» — громко сказала Марьяна. «А о делах позже поговорить, у меня жарко стынет!» Скорпион кивнул ей и занял место за столом. Евдокия села рядом с ним, но во время трапезы так и не притронулась к еде. Георгий сидел рядом с Феофанией, по другую сторону от него села Алена Александровна. Двое охранников Скорпиона тоже присутствовали, но за время обеда они не проронили ни слова». Все присутствующие отражались в зеркальном потолке, и это выглядело довольно непривычно. Артем видел себя вверх ногами, и его начал разбирать смех. Ирина и Марина, похоже, испытывали подобные ощущения. «Девчонки то и дело поглядывали на потолок». Когда все отобедали, Марьяна убрала со стола посуду и сняла скатерть. Арена Александровна положила на блестящую поверхность стола стопку толстых потертых книг в кожаных переплетах и раскрыла некоторые из них на заложенных страницах. Артем заметил, что страницы исписаны мелким красивым почерком, и на них попадаются оккультные символы и странные рисунки. Все веселье сразу закончилось. — Что это? — спросил он. «Чьи-то дневники?» «Это документы и книги из тайника моего дяди», — пояснила Алена Александровна. «Хорошо, что я не выбросил их много лет назад». «Ради них я и попросил Алену Александровну вернуться», — сказал Скорпион. «Эти записи представляют огромную ценность. Кое-что нам уже известно, но чтобы представлять полную картину происходящего без этой информации, нам не обойтись». «Вы их уже читали?» — спросила Марина. «Раньше никогда», — ответила Сухорукова. «Я считала недопустимым заглядывать в записи и дневники дяди при его жизни. Если это можно было назвать жизнью, — смутилась женщина». Признаться, я и не вспоминала об этих документах, пока Платон Евсеич не напомнил мне о них. Вчера я почти всю ночь провела за чтением этих мемуаров и узнала много такого, о чем раньше и не подозревала. В последние годы, когда его зрение ухудшилось, дядя начал делать диктофонные записи и писать почти перестал. Но, думаю, все, что нам нужно знать, как раз находится в его записках». «Информации очень много», — заметила Евдокия. «Ты успела просмотреть все?» «Почти», — сказала Арена Александровна. Она придвинула к себе самый толстый фолиант. Артем заметил, что кое-где между его страниц вложены разноцветные закладки. «Итак, зерцалия», — начала Сухорукова, листая пожелтевшие страницы. Первые упоминания об этом мире встречаются в манускриптах, обнаруженных в древних гробницах Египта. Но более-менее точные сведения и свидетельства начали попадаться лишь в конце XVIII века. Не мудрено, ведь примерно в то время люди научились делать зеркала почти в том виде, в каком они сейчас известны нам. Мой дядя собрал много информации. Вместе со своим приятелем Штерном они часто путешествовали По Европе, собирая сведения, озерцали и по крупицам. В этих дневниках то, что им удалось найти. Поговаривали, что им даже посчастливилось найти потомков людей, которые побывали там и сумели вернуться обратно в наш мир. «Мне кажется, те же свидетельства в свое время подтолкнули Калиостро к созданию его зеркальной машины». «Глупцы!» — горько усмехнулся Платон. «Я никогда не понимал тяги некоторых искателей приключений к этому опасному месту. Лишь единицы смогли вернуться оттуда». Большинство бесследно сгинуло по ту сторону зеркала, да и возвратившись, Почти все они окончили свои дни в психушках. Потусторонний мир — прослойка между вселенными, где всегда правили маги, опирающиеся на поддержку демонических сущностей. Но что там может быть интересного?» «Я согласна с тобой, как и любой разумный человек», — проговорила Евдокия. «Но мой сын Александр придерживался другого мнения. Зерцалия манила его, словно пламя свечи и мотылька». «И вот чем все обернулось», — Алена Александровна раскрыла книгу на одной из заложенных страниц. У первоистоков стояли четыре мага. Три мужчины и одна женщина, — сказала она. Их имена упоминаются во многих старинных манускриптах. Бальзама, Карнелиус, Небиулон и Мартианна. Я не знаю точно, как и когда они ушли туда, но случилось это очень давно. — Бальзама? — спросила Феофания. — Одно из имен Калиостро? — Верно, — кивнула Арена Эксанна и продолжила. Каким-то образом он мог перемещаться в прошлое, и это был именно он, кто примкнул к тройке колдунов и стал четвертым в их круге. Вместе они нашли способ, как подчинить себе демонов и воспользоваться их силой. В истории упоминается и о могущественной демонической сущности, которую древние маги изгнали в Зерцарию. Ну а там наша четверка умудрилась поработить демона и заключить его в магическое зеркало. Затем они начали черпать из него силы и использовать, их по своему усмотрению. В их интересах было как можно дольше сохранять этому существу жизнь и тем дольше использовать его магию. Но вышло так, что эта темная энергия распространилась по всему потустороннему миру. Видимо, мощь демона оказалась действительно невероятной. По той же причине любой маг, попавший в Зерцалю при определенных обстоятельствах, мог в несколько раз усилить свои способности». «Этот демон зовется темнейшим», — произнесла Евдокия. Маги действительно становились сильнее, но все они с того момента были отмечены его темным даром. А это приносило и приносит свои проблемы. И, насколько мне известно, он уже не заточен в зеркале. Очень скоро он попытается вернуться на землю. Этого и добивается зеркальная ведьма Болховская и Бест. «Зеркальные ведьмы поклоняются темнейшему?» — спросила Феофания. «Существует целый орден», — Алена Александровна перевернула страницы, отыскивая следующую закладку. «Кстати, эти дамы часто совершали переходы на землю и обратно. Первые упоминания о зеркальных ведьмах мой дядя находил еще в средневековых рукописях. Никогда их появления не заканчивались ничем хорошим. Все мы видели Гертруду, и она выглядит настоящей красавицей, но это лишь маска. На самом деле это жуткая тварь, частично сотворенная из стекла, которая искусно Скрывает свою истинную внешность с помощью черной магии. Какой уж! тихо произнесла Серафима. Население Зерцалии составляют выходцы из других параллельных миров. Многие похожи на людей, но есть и другие необычные существа. Язык, на котором там все общаются, — Алена Александровна поправила на носочки. Дядя пишет, что, попадая туда, земляне начинают понимать язык местных жителей. Это одна из странных особенностей этого мира. Видимо, все происходит на уровне подсознания. Но письменность в Зерцалии очень необычная. По свидетельствам вернувшихся, там используют так называемый «глазель» — странный вид письменности, не похожий ни на какой другой. Таблички с подобными надписями были обнаружены во Франции в 1924 году в местечке «Глазель», и с тех пор на Земле этот язык так и называют. — Но как все это связано с тем, что происходит сейчас? — перебил ее Георгий, молчавший все это время. — К этому я и веду, — ответила Сухорукова. — Так вот, во времена Октябрьской революции пятеро человек из верхушки клуба Калиостро воспользовались зеркальной машиной и скрылись в Зерцалии. Некоторое время спустя, обретя там чудовищную силу, они стали правителями того мира, а сейчас в их планы входит совершить обратный переход на землю с целью устроить здесь кромешный яд, и нынешнее руководство клуба Клеостра с помощью зеркальной ведьмы Гертруды намеревается им в этом помочь. — Нынешнее руководство? — недовольно усмехнулся Платон. — Но кто сейчас занимает место председателя? — Викентьев мертв, Лужецкий пропал без вести, Шадурская скрылась в зеркале, Щергина тоже погибла, как Орлов... Из всей верхушки осталась лишь Ангелина Гальданская, которая сейчас выглядит как старшеклассница. Все остальные члены дворянского собрания ни на что не годны. Гораздо только участвовать в благотворительных балах, догоняться за школьниками. «Нынешним лидером стал Накенти бестурф напомнила ему Евдокия. «Какого черта?» — разозлился Скорпион. «Этот наглая выскочка!» Они с Чергиной оба претендовали на кресло председателя. «Но теперь его занимает Бест», — сказала Феофания. «По крайней мере, до тех пор, пока никто другой не заявил о своих претензиях». «Бест очень опасен», — нахмурился Платон Евсеевич. «Я помню его злобным, своенравным юнцом, который постоянно попадал в какие-то неприятности. Его несколько раз арестовывали за грабежи. Он отлично владеет гипнозом и может демонстрировать какие-то иллюзии, а теперь еще и намерен заполучить магические силы. Представляете, что он может натворить, если дама теней выполнит свое обещание?» «Отлично представляем», — сказала Сина. «Это ведь его помощница сегодня стреляла в нас». «Еще один довод, чтобы не впутывать детей в это дело», — заявила Алена Александровна. «Вы едва не погибли. Я не прощу себе, если с вами что-то случится». «Кстати, об этих детях», — произнес Далмацкий, глядя на Ирину, Артема и Марину. «Как вообще вы во все это ввязались?» Расскажите мне о своей роли в этом деле. Друзья Катерины Державиной, объяснила ему Феофания, они с самого начала участвовали во всем с ночи лунного затмения, а когда девушка ушла в зеркало, решили продолжить начатое, толком не разобравшись в происходящем. Как ты не разобравшись, обиженно воскликнул Артем. Матвей решил помешать Бесту и остальным, а мы согласились ему помочь. — И каким же образом он хотел помешать Инокентию? хмуро спросил Платон. — Какой у вас был план? — Не дать клубу Калиостро завладеть остальными зеркалами Трианона, — неуверенно ответил Артем. — И что дальше? — Предположим, вы бы получили остальные два зеркала. Что вы бы вы стали с ними делать? — Об этом... «Мы тогда не думали», — честно признался Бирюков. «Святая простота!» — всплеснув руками, воскликнул старик. «Они решили помешать клубу завладеть зеркалами. Разве так дела делаются?» «А как они делаются?» вскипел Артем. «И в самом деле разозлилась теперь Ирина. Мы хотя бы что-то делали, пока все вы отсиживались в стороне. Это мы нашли второе зеркало на старом кладбище. Мы сорвали ритуал в особняке дворянского собрания. А вы все сидели сложа руки. Эти две дамочки сбежали за границу, — она кивнула в сторону Алены Александровны и Марьяны, — а Феофания вообще решила присоединиться к нам лишь в последний момент. — Она права, — вздохнула Феофания. — Я тоже хотела сбежать, как последняя трусиха, но потом поняла, что в этом мире просто некуда скрыться от нависшей угрозы. Эти ребята оказались гораздо смелее меня». «И меня», — тихо добавила Алена Александровна. «Признаться, я все еще напугана, но вам без меня не справиться, поэтому мы и вернулись». Вся, что нам нужно, — собрать Трианон воедино, вернув три зеркала на их исконные места, а затем уничтожить его одним направленным магическим ударом», — сказал Скорпион. «Я смогу это сделать, используя свою силу. Главное — подобраться к артефакту вплотную». «Но как мы-то до Трианона?» — спросил Артем. «Если нам известно лишь то, что они собирают его где-то в городе». Неожиданно в комнате разлился знакомый... Мелодичный перезвон.